Из-за нее выбралась Соверн, вдавливая дуло пистолета в голову Доусон. Когда Робби и Рилл двинулись вперед, Декер коротко бросил им. «Обождите! Просто обождите!» Обе женщины переместились к передку Хонды. «Оружие на землю! Быстро!» — рявкнул Робби. Их с Рилл стволы были нацелены прямо в голову Соверн.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 «Ошибаетесь, Декер. Моя любовь к Кэролайн не знает границ. Но есть и другие. Слишком много других, которые пойдут на все, только бы нас разлучить. Кэролайн это понимает. Понимает, что я вынуждена делать то, что делаю». Доусон при этих словах вздрогнула, но не проронила ни слова. «И как же Крамер в итоге оказалась убитой и разделанной, как корова на бойне?» мрачно спросил Декер.